Глава восьмая. Каким был его величество Людовик XIV в двадцать два года? Въезд Людовика XIV в Блуа, как видно из нашего рассказа, был очень шумен и блестящ, и молодой король остался им вполне доволен. Доехав до ворот замка, король увидел... герцога гастона орлеанского, окружённого своими телохранителями и дворянами. Лицо его высочества, величественное от природы, выражало при этих торжественных обстоятельствах ещё больше величие и достоинство. Герцогиня орлеанская в парадном туалете ждала на балконе приезда своего племянника. Во всех окнах старого замка в обыкновенные дни пустынного и печального видны были дамы и факелы. Под звуки барабанов, труб и радостные клики вступил молодой король в тот замок, где Генрих III 72 года тому назад призвал себе на помощь убийство и измену, чтобы удержать корону, которая уже падала с его головы и переходила в другой род. Генрих III, последний король Франции из династии Валуа, 1574-1589 годы. В декабре 1588 года в замке Блуа по его приказу был предательски убит герцог Генрих Гисс 1550-1588 годы, вождь католической партии, претендовавшей на французский престол. Через год был убит сам Генрих III. Все, полюбовавшись молодым королём, таким красивым, привлекательным и благородным, искали другого короля Франции, короля совсем в ином роде, старого, бледного, согбенного, имя которого было кардинал Мазарини. Людовик в эти годы был одарён всеми качествами образцового дворянина, Светло-голубые глаза его приветливо блестели, но самые опытные физиономисты, исследователи душ, погрузив в них взгляд, если бы подданным было доно выдерживать взгляд короля, не могли решить, что таится за этой приветливостью. В глазах короля было столько же глубины, сколько в небесной лазури или в том гигантском зеркале, которое Средиземное море подставляет кораблям и в котором небо любит отражать то бури, то звёзды. Король был невысокого роста, едва ли 5 футов и 2 дюйма, но его молодость смягчала этот недостаток, к тому же, возмещавшийся благородством и замечательной ловкостью движений. Впрочем, Людовик был король, а быть королём в эту эпоху традиционного почтения и преданности значило много. Но до той минуты его довольно редко и скупо показывали народу. Его видели всегда рядом с матерью, женщиной высокого роста и кардиналом, человеком тоже очень представительным, и потому многие говорили: "Король ниже кардинала". Несмотря на такие замечания, раздававшиеся главным образом в столице, жители Блуа встретили молодого монарха как полубога, а герцог и герцогиня Орлеанские, его дядя и тётка, приняли его почти как короля. Надо однако сказать, что когда король Людовик XIV увидел в приёмной зале одинаковые кресла для себя, для матери, для кардинала, для тётки и дяди, Он покраснел от гнева и окинул взглядом присутствующих, желая узнать по их лицам, не с умыслом ли нанесено ему такое оскорбление, но не заметив ничего на бесстрастном лице кардинала, на лице матери и на лицах остальных, он покорился необходимости и сел, поспешив занять место прежде других. Дворяне и дамы были представлены их величеством и кардиналу. Король обратил внимание, что ни мать его, ни он сам не слышали ранее почти ни одного имени из тех, что им сейчас называли, в то время как кардинал напротив, пользуясь своей необычайной памятью и всегдашней находчивостью, заводил с каждым разговор о его землях, о его предках и детях. Припомнив даже имена некоторых из них, что приводило в полное восхищение сих полных собственного достоинства уездных дворян и утверждало их во мнении, что именно кардинал является истинным и единственным владыкой знающим своих подданных по той самой причине, что ведь у солнца нет же соперника, ибо оно одно согревает и освещает Молодой король, давно уже направив своё вдумчивое внимание на присутствующих, продолжал таким образом незаметно изучать их и рассматривал, стараясь разгадать их скрытые выражения, все эти лица, показавшиеся ему сначала самыми что ни на есть ничтожными и банальными. Пригласили к столу. Король, не решившийся заявить о своём голоде, ждал ужина с нетерпением. На этот раз ему были оказаны все почести, если не его званию, то по крайней мере, его желудку. Кардинал едва прикоснулся бледными губами к бульону, поданному в золотой чашке. Все могущественные министр, отнявшие удовствующей королевы и её регентства и у короля его королевскую власть, не мог добыть у природы здорового желудка. Анна австрийская, в то время уже больная раком, который позже лет через 8 свёл её в могилу, ела не лучше мазорини. Герцог Орлянский, ошеломлённый важным событием, совершавшимся в его провинциальной жизни, совсем не мог есть. Только одна герцогиня Орлянская, как истая уроженка Лотарингии, не отставала от короля. Людовик XIV без её участия должен был бы есть совершенно один, поэтому он был очень благодарен и тётке своей, и её дворянскому господину де Сен-Рене, который действительно на этот раз отличился. По окончании ужина, по знаку кардинала Мазарини, король встал. Тётка пригласила его пройтись вдоль рядов собравшихся гостей. Да мы заметили есть вещи, также хорошо замечаемые дамами, как Блуа так и Парижа, что у Людовика XIV взгляд быстрый и смелый, обещавший красавицам отличного ценителя. Мужчины со своей стороны отметили, что юный король горд и надменен и любит заставлять опускать глаза тех, кто смотрит на него слишком долго или пристально, а это предвещало будущего владыку. Людовик XIV обошёл уже треть гостей, как вдруг слух его поразило имя, которое произнёс кардинал, разговаривавшийся с герцогом. Это было женское имя. Едва прозвучало это имя, как Людовик XIV уже ничего не стал слушать и, пренебрёгши людьми, которые ждали его взгляда, поспешил окончить обход собрания и дойти до конца зала. Герцэг Так ловкий царедворец справился у кардинала о здоровье его племянниц. Лет шесть тому назад к кардиналу приехали из Италии три племянницы: Гортензия, Олимпия и Мария Манчини. Герцог выражал сожаление, что не имеет счастья принять их вместе с дядюшкой. Они, вероятно, выросли, похорошели, стали ещё грациознее с тех пор, как Герцог их видел в последний раз. Карале сразу поразила разница в голосах обоих собеседников. Герц говорил спокойным, естественным голосом, кардинал напротив отвечал ему против обыкновений громко, сильно возвысив голос. Казалось, он хотел, чтобы его голос долетел до слуха человека, находящегося на большом расстоянии. Ваше высочество, сказал он, племянницы мои ещё должны закончить образование, у них есть свои обязанности. Они должны привыкнуть к своему положению. Жизнь при блестящем и молодом дворе отвлекала бы их. Людовик, услышав отзыв о своём дворе, печально улыбнулся. Двор был молод, это правда, но скупость кардинала мешало ему быть блестящим. «Однако», — возразил герцог, — «не намерены же вы отдать их в монастырь или сделать из них простых горожанок?» «Совсем нет», — отвечал кардинал, стараясь придать своему сладкому, бархатному итальянскому произношению больше остроты и звучности. «Совсем нет! Я непременно хочу выдать их замуж и как можно лучше». В женихах не будет недостатка, сказал Герцэг простодушно, как купец, поздравляющий своего собрата. Надеюсь, ваше высочество, потому что Бог наделил невест грацией, умом и красотой. Во время этого разговора король Людовик XIV в сопровождении герцогини Орлеанской продолжал обходить собравшихся. Вот мадмозель Арно — говорила герцогиня, представляя его величеству толстую блондинку двадцати двух лет, которую на сельском празднике можно было бы принять за разряженную крестьянку, мадемуазель Арно, дочь моей учительницы музыки. Король улыбнулся, герцогиня никогда не могла сыграть и четырех нот, не сфальшивив. — Вот ора де Монтале, — продолжала герцогиня, благонравная и исполнительная фрейлина. На этот раз засмеялся не король, а представляемая девушка. В первый раз услышала она такой отзыв из уст герцогини, не любившей ее баловать. Поэтому Монтале, наша старинная знакомая, поклонилась его величеству чрезвычайно низко, не только из уважения, но и по необходимости, чтобы скрыть улыбку, которую король мог неправильно истолковать. В эту самую минуту король и услышал разговор заставивши его вздрогнуть. Как зовут третью? спрашивал Герцэг Орлянский у кардинала. Марией, ваше высочество, отвечал Мазарини. В этом слове должно быть заключалась какая-то магическая сила, потому что, услышав его, король вздрогнул и отвёл герцогиню на середину залы. Точно желая сказать ей несколько слов по секрету, в действительности он только хотел подойти поближе к Мазарине. «Ваше Высочество!» — в полголоса сказал он, улыбаясь. «Мой учитель географии не говорил мне, что между Блуа и Парижем такое огромное расстояние». «Как так? Кажется, моды доходят сюда только через несколько лет. Взгляните на этих девиц». Некоторые права не дурны. Не говорите слишком громко, дорогой племянник, они могут сойти с ума от радости. Позвольте, позвольте, милая тётушка, продолжал король с улыбкой. Вторая часть моей фразы исправит первую. Одни кажутся старыми, а другие некрасивыми, потому что они одеты, как одевались 10 лет назад. Но ваше величество, от Блуа до Парижа всего 5 дней езды. Значит, каждый день вы опаздываете на 2 года. В самом деле, вам так кажется? Странно, я этого совсем не замечала. «Ну, взгляните, милая тетушка», — сказал король, все более приближаясь к Мазарини, под тем предлогом, что так ему удобнее смотреть. «Взгляните на это простое белое платье рядом с устаревшими нарядами и громоздкими прическами. Это, вероятно, одна из приближенных матушки, хотя я ее и не знаю. Посмотрите, какая простота в обращении, какая грация в движениях. Вот это женщина, а все остальные просто манекены». Милый племянник, отвечала герцогиня с улыбкой. Позвольте сказать вам, что на этот раз вы не угадали. Та, которую вы так расхваливаете, не парижанка, а здешняя. Неужели? спросил король с недоверием. Подойдите, Луиза, позвала герцогиня. Девушка, которую мы знаем уже под этим именем, подошла, Робка покраснев, не поднимая головы, чувствою, что на неё смотрит король. Луиза Франсуаза де Лабом Леблан, дочь маркиза де Лавалььер, церемонно сказала королю герцогине. Девушка, несмотря на всю свою робость, поклонилась так грациозно, что глядя на неё, король пропустил несколько слов из разговора герцога с кардиналом. Это почерется, продолжала герцогиня господина де Сен-Рэми, моего дворецкого, того самого, который руководил приготовлением жаркого с трюфелями, заслужившего одобрение вашего величества. Никакая грация, никакая красота и молодость не устояли бы при такой отсистации, король улыбнулся. Были ли слова Герца гене шуткой или наивностью, во всяком случае они безжалостно убили всё, что король Людовик находил прекрасным и поэтичным в скромной девушке. Маркиза де Лавальер тотчас же превратилась для короля в подчредицу человека, который умел превосходно приготовлять индейку с трюфелями. Но принцы уж так устроенны, Такими же были и олимпийские боги. Диана и Венера, наверное, очень смеялись над красивой Алкменой и бедной Ио, когда за столом Юпитера между Нектаром и Амброзией начинали для развлечения говорить о смертных красавицах. Алкмена в греческой мифологии дочь мекенского царя Алина. Электриона, родившая от бога Зевса героя Геракла, и о, в греческой мифологии, возлюбленная бога Зевса, которую жестоко преследовала жена Зевса, богиня Гера. По счастью, Луиза поклонилась так низко, что не расслышала слов герцогини и не видела улыбки короля. На самом деле, если бы эта девушка, имевшая столько вкуса, чтобы одеться в белое, услышала жестокие слова герцогини и увидела в ту минуту холодную усмешку короля, она умерла бы на месте. И сама остроумная Монтале не пыталась бы возротить её к жизни, потому что насмешка убивает всё, даже красоту. Ну, к счастью, как мы уже сказали, Луиза, у которой шумело в ушах и было темно в глазах, ничего не видела и не слышала. Король, внимательно следивший за разговором Герца с кардиналом, поспешил к ним. Он подошёл как раз, когда кардинал Мазарини говорил: "Мария вместе с сёстрами направляется теперь в Бруаж. Я велел им ехать по той стороне Луары, а не по этой, где ехали мы". По моим расчётам, завтра они будут как раз против Блоа. Эти слова были произнесены с тем обычным тактом, с той уверенностью, с тем чувством меры, благодаря которым синьор Джулио Мазарини считался первым актёром в мире. Они поразили Людовика XIV прямо в сердце. Кардинал обернулся, услышав шаги. и мог убедиться в их действии на своего воспитанника по легкой краске, выступившей на его лице. Могла ли такая тайна укрыться от человека, смеявшегося в продолжении двадцати лет над всеми уловками европейских дипломатов? Слова кардинала поразили молодого короля, как отравленная стрела, он не мог стоять на месте, и окидывал собравшихся мутным равнодушным взглядом раз 20 бросал он вопросительные взоры на вдовствующую королеву, увлёкшуюся разговором с герцогиней, но она по вине из взглядом озарини не хотела понять мольбы сына с этой минуты музыка, цветы, огни красавицы всё сделалось для короля Несносным и нелепым. Он сто раз закусывал губы и потягивался, как благовоспитный ребенок, который, не смея зевать, старается показать, что ему скучно. Наконец, после напрасных взглядов на мать и министра, он с отчаянием обратил глаза на двери, где его ждала свобода. У дверей он заметил высокого стройного человека с орлиным носом, с твердым сверкающим взглядом, с длинными сидеющими волосами и черными усами. Это был настоящий тип воинственной красоты. В блестящей, как зеркало керасе, офицера отражались волосы. Все огни, на голове у него была серая шляпа с красным пером, доказательство, что он находился тут по службе, а не ради удовольствия. Если бы он явился ради удовольствия, как придворный, а не как солдат, то держал бы шляпу в руках, ведь за всякой удовольствие надо как-нибудь расплачиваться. Офицер был дежурным и исполнял привычные обязанности. Доказательством служило и то, что он, скрестив руки с полнейшим равнодушием, смотрел на веселье и на скуку этого празднества. Он, как философ, а все старые солдаты-философы, казалось, больше ощущал скуку, чем веселье праздника. Но он примирился с первой и легко обходился без второй. Он стоял, прислоняясь к резной двери, когда печальный и утомлённый взгляд короля встретился с его взглядом. Вероятно, не в первый раз глаза офицера встречались с глазами короля. Офицер знал их выражение и читал затаённую в них мысль. Едва взглянув на Людовика XIV, он прочёл на лице его всё, что происходило в его душе: понял томившую его скуку, его робкое желание уйти, и почувствовал, что надо оказать королю услугу, хотя он и не просит её даже против его воли. Смело, как будто командуя отрядом кавалерии во время сражения, офицер громко приказал: "Конвой его величества!" Слова его произвели действие громового удара и заглушили оркестр, хор, разговоры и шум шагов. Кардиналы и королева удивлённо взглянули на короля. Людовик XIV побледнел, но, увидев в штафе сермушкетёров, угадал его мысль и выразил её в отданном приказе, решительно встал и направился к двери. Вы уходите, сын мой? спросила королева, в то время как Мазарини спрашивал короля только взглядом, который мог бы показаться ласковым, если бы не был так проницателен. Да, ваше величество, отвечал Людовик XIV. Я чувствую усталость и кроме того собираюсь сегодня вечером писать. Улыбка промелькнула на губах министра. Он отпустил короля, кивнув головой. Герцог и герцогиня поспешили отдать приказания служителям, которые тотчас явились. Король поклонился и прошёл через зал у к дверям. У дверей 20 мушкетеров Построенные в две шеренги, ожидали его величества. В конце шеренги стоял офицер, бесстрастный, с обнаженной шпагою. Король прошел, и толпа поднялась на цыпочки, чтобы еще раз увидеть его. Первые десять мушкетеров, отстраняя толпу, в передней и на ступеньках лестницы расчищали путь королю, другой десяток окружил его величество и герцога, который пожелал проводить короля». Заде шли слуги. Этот небольшой кортеж следовал с королём до отведённых ему покоев. Эти самые покои занимал король Генрих III, когда жил в Блуаском замке. Герцек отдал приказание. Мушкетёры под предводительством офицера вошли в узкий коридор, который вёл из одного флигеля замка в другой. Вход в коридор был из маленькой квадратной передней, тёмной даже в самые солнечные дни. Герцёг остановил ледовика 14-го. Вы проходите, государь, сказал он по тому самому месту, где Герцёг Гис получил первый удар кинжалом. Генрих Гиз был убит перед спальней Генриха Третьего. Восемь дворян, подосланных королем, пронзили Гиза шпагами и кинжалами. Ему все же удалось открыть дверь в спальню короля, и он упал мертвым у постели Генриха Третьего. Король, мало знакомый с историей, слышал об этом событии, но не знал никаких подробностей. — А-а-а! Прошептал он, вздрогнув, и остановился. Шедшие впереди и позади него тоже остановились. «Герцог Гис», — продолжал Гастон Орлеанский, — «стоял почти на том месте, где сейчас стою я. Он шел в том же направлении, как вы. Господин де Луань стоял там, где стоит лейтенант ваших мушкетеров. Господин де Сен-Малин и его свита...» были позади и вокруг него. Тут-то и поразили его. Король повернулся к своему офицеру и увидал тень, скользнувшую по его мужественному и смелому лицу. «Да, в спину!» — проговорил лейтенант с жестом величайшего презрения. И он хотел двинуться дальше, как будто ему было неприятно находиться среди этих стен, куда в прежнее время прокралась измена. Но король, видимо, желавший узнать всё, хотел ещё раз осмотреть это мрачное место. Герцэг понял племянника. Посмотрите, ваше величество, взял он факел из рук Сен-Рэми. Вот место, где Гис упал. Тут стояла кровать. Он оборвал занавески, схватившись за них при падении. Почему паркет в этом месте неровный, спросил Людовик XIV. Потому что здесь текла его кровь, отвечал Герцик. Она впиталась в дуб, и только соскоблив паркет, удалось её очистить, прибавил Герцик, поднося факел к паркету, но несмотря на все усилия, осталось тёмное пятно. Людовик XIV поднял голову. Быть может, он вспомнил о тех кровавых в следах, на которые ему когда-то указывали в Лувре. Это были следы крови Кончини, пролитой его отцом при подобных же обстоятельствах. Кончини, маршал де Анкер, был убит на мостике во дворце Лувра в тот момент, когда он намеревался войти в Лувр. "Пойдёмте", попросил он. Картеш тот что же двинулся вперёд, волнение придало голосу юного монарха непривычную властность. Когда дошли до назначенных королю покоев, к которым можно было пройти и по узкому коридору, и по парадной лестнице со двора, Герцог Орлянский сказал: "Располагайтесь в этих комнатах, ваше величество, хотя они и недостойны вас". "Дядюшка", отвечал король. "Благодарю вас. за ваше сердечное гостеприимство. Уходя, герцог поклонился племяннику. Король обнял его. Из 20 мушкетеров, сопровождавших короля, 10 довели герцога до парадных залов, которые всё ещё были полны народа, несмотря на уход короля. Остальные 10 мушкетеров были расставлены офицером на разных постах. Офицер самолично в 5 минут осмотрел всё окружающее холодным и твёрдым взглядом, далеко не всегда вырабатываемойм привычкой, твёрдость взгляда признак таланта. Проверив посты, он устроился в передней, где нашёл огромное кресло, лампу, вино, воду и ламоть чёрствого хлеба. Он прибавил света, выпил полстакана вина, усмехнулся выразительно скривив губы сел в кресло и приготовился заснуть